Глава первая Молодая женщина заёрзала, потянулась, как кошка, зевнула и открыла глаза. Тёплые карие глаза цвета карамели! Дериен вздрогнул и обхватил лицо жены руками. Ему ли не знать? Глаза ширин сияли холодным изумрудным цветом. Она и украшения всегда требовала с изумрудными платье предпочитала зеленые, чтобы подчеркнуть удивительный редкий цвет радужки. «Кто ты?» Дракон потряс жену, одновременно отмечая и любимую ночную рубашку супруги, зеленый шелк с пеной белого кружева и ее длинные до колен волосы. «Пустите, пустите!» молодая женщина отчаянно вырывалась, но наносила удары совершенно бессмысленно и бесполезно, словно никогда не училась фехтованию. А ведь Ширин Дардар славилась среди других жен драконов дерзостью и бесстрашием. Однажды она даже приняла участие в женской дуэли и победила. «Еще раз спрашиваю». Жёстко сказал Дон Дардар, прижав девчонку к постели. «Кто ты такая? И куда делась моя жена?» «Да не знаю я, как тут очутилась», — всхлипнула незнакомка, имеющая облик Донны Дардар, и заревела. «Вот чего дракон терпеть не мог, так это женских слёз. И его жена это точно знала». Скотившись с кровати, Дариен встал на ноги и огляделся. В спальне ничего не изменилось. Проверил магией и выругался. Комната жены схлопнулась. Остались ее гардеробная, сопящая на кушетке служанка и комок непонятно чего в углу. Может и хорошо, что Ширин пришла к нему ночью. Жениться снова и привыкать к новой жене дракону не хотелось. Человечки и так живут недолго, через 20-30 лет стареют, теряют возможность выносить наследника. Но по закону каждый дракон должен жениться в 18 и обязательно на человечке для укрепления связи с человеческой аристократией. Ширин была второй женой владителя Ардонна. Первая скончалась от морового поветрия лет восемь назад. Долго горевать владетелю не позволили. Устроили съезд девиц из окрестных человеческих владений. Пара балов, несколько вечеров в гостиных, и дракон выбрал себе жену, властную и жесткую, как он сам. Теперь же в его постели... Рыдала совсем другая женщина. Внешне точная копия Ширин. Но даже то, как она обнимала подушку, выплескивая со слезами свой страх, было совсем не так, как это сделала бы Донна Дардар. «Расскажите, что последнее вы помните?» Постарался смягчить свой рыкающий голос дракон. «Надо же разобраться, что случилось с женой. «Я... Меня зовут Лика. Точнее, Гликерия, но близкий зовут Лика. Я осталась одна, когда заканчивала кулинарный техникум по специальности мастер-кондитер. Мама умерла, а папы я никогда не знала. Девушка опять всхлипнула и утерла нос рукавом из бесценного горийского шелка. Дракон хмыкнул. Его жена знала стоимость своих вещей и в пару к платку из ирбийского полотна носила в отдельном кармашке кусочек обычного хлопка, которым пользовалась в уединении. Гликерия. Это имя что-то означает? Дариен старался отвлечь незнакомку, чтобы она прекратила рыдать. А еще дракон знал, что имена даются не случайно. Его полное имя, Дериэн Дэйти Дардар означало «быстрый, крылатый хозяин земель». И спорить с тем, что правитель края достоин этого имени, никто не смел. Мама говорила, то девушка снова всхлипнула, что я была такой аппетитной, что ей хотелось меня все время целовать, поэтому и назвала меня «сладкая». Хм. Дракон озадачился. Имя его жены Ширин тоже означало «сладкая». Но после замужества он дал ей второе имя — Тирна. Оно имело значение «владычица». Что дальше? «Учебу я закончила, но работу не нашла. Подруга посоветовала печь торты и капкейки на дому. Я этим и занялась». Много работала, но как-то мало зарабатывала. Вчера? Наверное, вчера недовольный клиент не заплатил за торт, который забрал. Кричал, ругался. Я плакала, голова заболела, поэтому легла в постель и уснула. А проснулась? Тут! Девушка обвела взглядом комнату, словно впервые увидела. и, покраснев, прижала ладони к щекам. Дракон изумился. Его строгая властная жена никогда не краснела. Даже в первую брачную ночь она ждала его в постели с абсолютно спокойным лицом и легкой улыбкой. Правда, потом она улыбалась редко, все чаще храня свое величие хозяйке Ордона. Между тем в гардеробной завозилась проснувшаяся служанка, и Дериен принял решение. «Сейчас ты встанешь, служанка поможет тебе одеться и привести себя в порядок. Через час мы должны появиться вместе на торжественном обеде за столом императора. Потом решим, что будем делать дальше». Девушка кивнула. Инчая напряжала свои собственные волосы, поморщилась, вытащила длинную черную прядь и с удивлением на нее посмотрела. Потом перевела взор на Дориена и спросила «А вы кто?» «Я Дориен Дейти Дардар, Дон Ардонаассон, твой муж». муж я не Щеки девушки вспыхнули еще ярче. «Теперь замужем», — отмахнулся дракон, думая, как сделать так, чтобы никто не заметил подмены. «Начать стоит со служанки. Она близка Донне. Значит, первая заметит неладная. Другие Донны, их супруги, императорская семья. Они видели его жену на церемонии». Потом дамы общались между собой в гостиной. Скорее всего, Ширин произвела впечатление. Ее захотят пригласить в гости. Возможно, император попросит задержаться. Нет, надо срочно лететь домой. Причину он найдет. А пока я позову служанку. Не тяни, пока не выясним, что случилось. ты будешь моей женой, Донной Тирной». «Хорошо, я понимаю», прошептала девушка кумкой одеяло на груди. Робкий ответ что-то шевельнул в груди Дона, но времени оставалось все меньше, так что он отвернулся и вышел в гардеробную жены. «Нашел служанку». пригвоздил ее взглядом и сказал, добавляя в речь немного змеиного шипения, пробирающего человечку до костей. «Камеристка, как там тебя?» «Линда, Дон «Линда, твоя госпожа плохо себя чувствует». Много плакала. От слёз изменился цвет глаз. Помоги Донне одеться так, чтобы никто ничего не заметил. Вечером мы возвращаемся в Асон.